Глава 5. Жаркое белое пламя костра взмывалось в прохладное ночное небо. Я плотнее укуталась в куртку, пытаясь отхлебнуть пиво, от которого морщилась каждый раз, когда делала глоток. Я переборщила. Слишком разошлась в караоке-баре и теперь находилась между двух огней. Быть слишком пьяной... Или слишком рано поддаться похмелью. Все зависит от того, как пройдет остаток ночи. Я здорово повеселилась в баре, но как только мы загрузились обратно в арендованный автобус, чтобы отправиться к Вагнерам на авторпати, начала спотыкаться буквально на ровном месте. Я продолжала возвращаться к своим прежним мыслям о себе, Морган Тайлере и о том дне, когда все изменилось. Вздохнув. Я сделала очередной глоток горького пива и уставилась на огонь, словно в нем можно было разглядеть ответы на все вопросы. Только около половины людей, находившихся в баре, добрались до празднования у костра. Другая же половина сдалась раньше времени, потому что они были слишком уставшими или слишком пьяными, или все вместе. Тётя Лаура относилась к последнему типу. И мне приятно это видеть, поскольку она всегда старалась быть очень осторожной и сдержанной, особенно пока я росла. тетя была очень молода, когда я свалилась на ее голову. И мне вдруг стало интересно, пришлось ли ей взрослеть быстрее, чтобы поскорее стать хорошим примером для меня. Она спала наверху, в одной из многочисленных комнат для гостей, вместе с другими, кто не был в состоянии вести машину. Родители Морган легли спать после того, как выпили по кружке пива около костра. И теперь нас осталось совсем немного. В основном подруги Морган по университету и часть приятелей Оливера, которые приехали пораньше ради предсвадебных гуляний. Морган рассказывала очень увлекательную историю о том, как они с Оливером впервые поссорились из-за того, какое желе лучше, клубничное или виноградное. В это время мой рот широко раскрылся от зевка. Я прикрыла его рукой, потряхивая головой от нарастающей усталости, и тут позади раздался смешок. Повернувшись, я оглянулась через плечо, обнаружив человека, которого знала слишком хорошо. Мы все принарядились по случаю празднования, поэтому одного взгляда на Тайлера в темных облегающих брюках и черной водолазке — В сочетании с темно коричневым спортивным пиджаком, который идеально подчеркивал его тело, было достаточно, чтобы у меня пересохло во рту. В одной руке он держал стакан виски, а другую спрятал в кармане. Я любовалась изящными линиями его тела, пока наши взгляды не встретились. В его глазах отражался огонь от костра, а на губах играла улыбка. «Сейчас только полночь!» — сказал Тайлер, но я услышала намек в его голосе. Он насмехался надо мной точно так же, как и в день приезда, когда я легла спать пораньше. Если бы только Тайлер знал, что именно из-за него мне пришлось уехать. Спасибо, что просветил насчет времени. Я нахмурилась. Прежде чем я успела закатить глаза и снова повернуться лицом к костру, его рука выскользнула из кармана, и мягко сжала мое плечо, останавливая. Я взглянула на Тайлера, изучая его непроницаемое выражение лица. «Может, прогуляемся?» Он кивнул в сторону озера, и я мельком взглянула туда, после чего снова перевела взгляд на него. Тайлер, должно быть, прочел неуверенность в моем взгляде, потому что расслабился и убрал руку с моего плеча, снова засунув ее в карман. «Ты засыпаешь, сидя здесь?» — верно подметил он. «Пошли проветримся, разгоним кровь. Я принесу тебе еще пиво». «Вообще-то...» — произнесла я, вставая и указывая на стакан виски в его руке. «Можно мне такой же?» Его улыбка стала шире, и, кивнув в знак согласия, он направился к столику с напитками, который родители Морган накрыли для вечеринки. Я повернулась обратно, чтобы дослушать историю Морган, но теперь Оливер принялся рассказывать, как все было на самом деле. Меня позабавило их игривое подшучивание. И я стала разглядывать всех присутствующих людей вокруг костра, которые любили ребят настолько, что взяли отпуск на две недели и прилетели в Бричестер штат Нью-Гэмпшир. Через несколько минут Тайлер вернулся со стаканами виски для нас обоих. И вопреки логике я пошла с ним. Мы оба молча потягивали виски, наблюдая, как озеро перед нами становится все ближе и ближе, а костер остается где-то позади. Голоса и смех постепенно стихали. А на передний план выходили звуки шелеста травы и листьев, слегка хрустящих под нашими ногами. Шум слабых волн озера, ударяющихся о берег, и наше спокойное дыхание. Чем дальше мы отходили от костра, тем сильнее я начинала дрожать, плотнее кутаясь в куртку. Твое легкое платье точно не предназначено для летних вечеров в Нью-Гэмпшире!» Тайлер посмотрел на меня, приподняв бровь. Я встретилась с его взглядом, и тот даже в темноте ночи казался обжигающим. Я чувствовала, как его внимание переходит от ног к бедрам, а затем снова к моим глазам. «Оно предназначалось для караоке», — защищалась я, надевая капюшон. «Но, может быть, мне стоило переодеться, когда мы вернулись сюда». Тейлор усмехнулся, ведя нас по направлению к причалу. Я зашагала следом, и, поняв его намек, расположилась рядом с ним на самом краю. Он легко уселся, мне же пришлось применить всю ловкость, чтобы не засветить своим самым сокровенным местом». Свой стакан с виски Тайлер отставил в сторону, а сам свесил ноги и, подперев подбородок ладонью, уставился в небо. Луна сегодня была не такой яркой. Большая ее часть перекрыта проносящимися мимо густыми облаками. Но все же сверху лился мягкий свет, которого было как раз достаточно, чтобы заставить воду сверкать. Я скрестила ноги. Больше для тепла, нежели для того, чтобы казаться леди. И отпила еще виски, поняв, что мое движение было слишком спешным и неловким. Тем не менее прогулка ободрила, как и сказал Тайлер. И мне нравилось, как алкоголь обжигал все внутри. «Вот», — сказал Тайлер, снимая куртку. Он накинул ее мне на ноги так быстро, что я не успела запротестовать. Меня мгновенно окутало тепло, когда слабый аромат его одеколона донесся до моего носа. «Спасибо», — выдавила я, отхлебнув очередной глоток виски и не сводя взгляда с озера. Было нечто знакомое в том, чтобы вот так сидеть с Тайлером на причале. Много лет назад это было одно из наших любимых мест. Вдвоем с Тайлером, с Морган или даже все вместе мы всегда находили повод спуститься к озеру. Бросали камни с причала, наблюдали, как Тайлер пытается порыбачить или просто опускали ноги в воду, когда она достаточно нагревалась. В разгар летней жары мы прыгали с края причала, позволяя прохладной воде полностью окутать нас, или привязывали к его краю несколько надувных матрасов и нежились в лучах солнца. «Я сожалею о том, что произошло прошлой ночью» произнес Тайлер после долгого молчания. Я вздохнула, не отрывая взгляда от своего пальца, который обводил край бокала. Все в порядке. Ты был прав». Честно призналась я. Просто я вспылила. «Тем не менее, я давил на тебя. Мне не стоило этого делать». Все нормально, правда?» Пожала я плечами. Тайлер кивнул, а его ноги мягко задвигались под водой, когда он откинулся назад и прилег, опираясь на ладони. «Я теперь почти здесь не бываю», — задумчиво сказал он, после чего взял свой стакан и, сделав большой глоток из него, продолжил. «Клянусь, где-то между двадцатью двумя и двадцатью шестью годами у меня завязался серьезный роман со своей работой, и, похоже, я пренебрег всем остальным». Я немного напряглась от этих слов, потому что это первый раз, когда нынешний Тайлер позволил мне немного узнать о том, кем он стал. Ведь я знала его совсем другим. Дерзким, беззаботным парнем, который никогда не причесывался и от которого всегда пахло солнцезащитным кремом, так как он проводил всё время на улице. Я знала его, а не Тайлера, который каждый день носил костюмы Приходил в чопорный скучный офис и говорил о деньгах как с компаниями, так и с частными лицами. И у него была девушка-супермодель, которую уже любила вся его семья. Я совершенно не знала этого Тайлера. «Это легко сделать», — предложила я. «Нужно найти баланс между работой и развлечениями. Как ты любишь отдыхать?» «Отдыхать? Что это?» Рассмеялся Тайлер и, выгнув бровь, посмотрел на меня, на что я просто улыбнулась, ожидая ответа. «А вообще я не знаю», — произнес он. «Люблю путешествовать. Мы с Азрой планируем поездки на время отпуска. Или я прилетаю к ней, когда у нее фотосессии». Мой желудок перевернулся, когда ее имя слетело с губ Тайлера, но я проигнорировала это. «А что нравится только тебе?» Мне нравится зажигать свечи, ставить пластинки Амасяна или Вана и читать. Легкая улыбка появилась на его губах, а взгляд был устремлен в воду. Удивление промелькнуло на моем лице. Я и не подозревала, что тебе нравится слушать пианино. Это мое новое открытие за последние пару лет. Тайлер пожал плечами: Это успокаивает. Иногда я просто сижу и слушаю, закрывая глаза, и позволяю себе раствориться в мыслях. В тот момент что-то промелькнуло на его лице. В некотором смысле это возвращает меня назад, заставляет вспоминать о более беззаботных днях. Я кивнула, делая еще один большой глоток из своего стакана, который теперь был практически опустошен. Прости! Произнес Тайлер, отмахнувшись. Не знаю, зачем тебе все это рассказываю. Потому что я спросила, ответила я. Прошло еще одно мгновение, а затем Тайлер сделал глоток своего виски и положил стакан между ног, как-то отстраненно улыбнувшись. Ты была такой счастливой сегодня вечером. Что ты имеешь в виду? Я вопросительно приподняла бровь. Там, в баре. Ты танцевала и пела так, будто была счастлива. Была другой. Вот как. Спасибо. В смысле, мне кажется, что ты была настроена немного враждебно с тех пор, как попала сюда. Усмехнулся Тайлер. А сегодня вечером казалось... Живой. Беззаботной. Его глаза нашли мои в полумраке. Такой я тебя и запомнил. Виски отдавал в мою голову, смешиваясь с водкой, текилой, пивом и бог знает чем еще. Я согрелась изнутри, но мои мысли спутались. От его слов внутри все сжалось, и холодный пот выступил на коже. Я залила в себя остатки виски, а затем просто встала. Мне нужно вернуться. Тайлер вскочил на ноги, открывая рот точно так же, как в баре, Будто он снова хотел что-то сказать, но вновь молчал. Я сглотнула, развернувшись, и сделала два шага от причала, как вдруг Тайлер заговорил. «Ты сегодня витаешь где-то в своих мыслях». Я остановилась в ожидании, но продолжала стоять к нему спиной, когда мой пульс участился. Как он догадался? Я заметил это в баре. Я окончательно убедился, когда ты сидела у костра. «Тебе больно?» Моя голова опустилась, а вместе с ней замерло сердце, когда я попыталась найти весомый аргумент. Затем я ощутила мягкое прикосновение к своему локтю. Всё мое внимание сразу же перешло на его пальцы, обхватившие руку. «Это из-за того, какой сегодня день, верно?» Его слова были произнесены шепотом, но они также казались леденящим кровь криком, потому что мое сердце бешено заколотилось в груди. Я проследила за ним взглядом, начиная от линии рук и переходя на плечи, шею, подбородок, отметив, как тот был напряжен. После этого я отыскала в темноте его глаза. Не понимаю о чем ты? — Солгала я, проглатывая кислый привкус слов. Брови Тайлера сошлись на переносице. Губы слегка приоткрылись, но он ослабил хватку на моей руке, сделав шаг назад. Мы долго смотрели друг на друга. И какая-то часть меня жаждала взять слова назад, сказать ему, что он прав, что именно 8 июня выбило почву из-под моих ног. Я хотела сказать Тайлеру, что это происходит со мной каждый год. «Каждый год!» В этот день я вспоминаю, как видела мать в последний раз и как она меня бросила. И что я также постоянно вспоминала тот день в его комнате. Липкую от крема кожу, теплые поцелуи на моих губах, нежные прикосновения. Я бы обо всем этом рассказала. Но какой смысл? У него не получилось залечить рану, оставленную моей матерью. Никто не смог бы этого сделать, кроме меня самой. А когда дело дошло до того, что произошло между мной и Тайлером, поднимать данный вопрос было еще более бессмысленно. Потому что он забрал свои слова назад. Сказал, что это была ошибка, и что сожалеет о произошедшем. День, который убил меня и вернул к жизни в течение нескольких часов, ничего для него не значил. Для него все это ничего не значило. То, что он утешал меня... Прикасался ко мне, целовал, а в итоге разрушил меня. Для него ничего не значил тот факт, что он заставил меня почувствовать себя любимой и нужной сразу после того, как я убедилась, что любви не существует. Но он все разрушил на следующий же день, забрав с собой то, чем я дорожила. Тайлер Вагнер оставил на мне шрамы и мне не нужно было напоминать себе об этом больше. Я оторвала от него взгляд, и чем дальше отходила, тем больше меня охватывало осознание. Джейкоб, мой парень, он знал обо мне все, включая то, как ушла моя мать и каково мне было. Почему он тогда не спросил, все ли со мной в порядке сегодня утром, когда мы разговаривали? Почему Тайлер запомнил этот день, а мой собственный парень — нет. Я проигнорировала эти глупые вопросы, потому что именно такими они и были глупыми. Джейкоб был самым милым, самым заботливым мужчиной, которого я когда-либо знала. Ну и что с того, что он не помнил точный день? Кто бы запомнил? Я также не позволила себе ответить на этот вопрос. Вместо этого я сдавила в ладони пустой стакан и направилась подальше от причала. Когда я дошла до его конца, Тайлер пробормотал что-то позади меня. Но что именно, я не смогла разобрать из-за легкого ветра и стрекотания насекомых. Но, казалось, он произнес: «Мне тоже от этого больно».